72. Над волноломом стелится туман. Его золотистые завитки тянутся по воде к деревне. Тея и Эмри стоят на краю пирса и наблюдают за ним. Свет от насекомых так ярок, что отражается в их глазах. «Это невозможно!» — в ужасе говорит Тея. «Я же видела, как Гефест убил Ниему. Воспоминания не могут лгать. Ты видела, как он ударил ее ножом, а потом потерял сознание, — поправляет Эмори. Наверное, ты ее спасла. Вот куда девались медикаменты из твоей аптечки. Настоящий убийца — тот, кто разбил ей череп. Эмори возвращается в деревню, мучимая чувством вины. Она не убивала Гефеста, но в глубине души хотела его смерти. Неужели она позволила ты обмануть себя именно потому, что надеялась на такой исход. Эмори не до конца уверена в том, что чувствует, что обеими руками держится за вину Гефеста, игнорируя те вопросы, на которые нет ответов в ее теории. Конечно, так она спасает отца и Клару, но это не оправдание. Возвращаясь в деревню, она снова смотрит на борозды в бетоне. Здесь волоком тащили хитроумное приспособление Гефеста, чтобы сбросить его в море. Несомненно, оно и было орудием убийства. Не зря же ты обнаружила в нем фрагменты черепа Ниемы, застрявшие среди микросхем. «Волоком!» — восклицает она, удивляясь тому, что раньше не обратила внимания на такую простую вещь. «Гефесту с его ростом не нужно было. Волочить эту штуку он мог легко ее нести». Она поворачивается к Теи. «У тебя хватало сил поднять ту штуку, которую Гефест привез из сада Кальдеры?» Тея не слышит ее. Она смотрит в туман, страх и стыд разъедают ей душу. «Тея!» — кричит Эмори. Старейшина оборачивается, по ее лицу текут слезы. Эмори повторяет свой вопрос. «Хватало ли у меня сил?» Безучастно повторяет за ней Тея. «Да, хватало. Я могла ее нести. Не так долго, как Гефест, конечно, но сюда точно донесла бы». Эмори показывает ей пальцем на борозду в бетоне. «Значит, прибор приволок сюда кто-то из жителей деревни», — размышляет она вслух. «Ни у кого из нас просто не хватило бы сил его нести. Но кому понадобилось прятать орудие убийства, так явно изобличающее Гефеста?» Она вскакивает и бежит в деревню. Большая часть припасов уже уехала в кальдеру, впереди прощание. 61 житель деревни, которые остаются внизу, обнимают своих близких и стараются храбриться». Проходят четырехминутные похороны все стоят с траурными фонариками почти все в деревне умоляли меня позволить им пожертвовать собой их сердца разрывались от горя, когда они видели, что я выбираю их друзей, а не их. Но я выбирала тех, кто не обладает особыми навыками и потому легко заменим и тех кому осталось меньше всего лет жизни. Я потерпела неудачу с горечью думает Эмори. Я должна была остановить это. Я умоляла Тею позволить мне провести расследование, и ради чего? 90 лет назад случился апокалипсис, потому что люди позволили ему случиться, отвечаю я. У них был шанс изменить все, построить другое будущее, но они погрузились в апатию. Они убедили себя, что такая работа им не по силам, что их все равно ждет провал. Но так и спасают мир, Эмори. Один неудачный шаг за другим, но все в правильном направлении. Итак, что ты узнала? «Что я узнала?» — повторяет она. «Я узнала, что убийство пытался скрыть житель деревни, скорее всего, Адиль. Он устроил пожар на складе, чтобы сжечь тело Ниемы». Он же наверняка издвинул купальню для птиц, чтобы накрыть ею кровавое пятно, и уволок прибор Гефеста на пирс. Ее взгляд переходит со склада к купальне, вода в которой стала рябой из-за дождя. «Но он не мог сделать это один», — думает она. «Он же умирал. Ему просто не хватило бы сил». Клара выбегает во двор, видит мать, и ее встревоженное лицо светлеет. «Нам пора», — говорит она. «Большая часть припасов уже наверху. Скоро за нами придет кабина. Мы должны успеть». «Я пока не могу уйти», — говорит Эмари. «Туман не остановился. Мне надо узнать имя убийцы Ниемы. У меня есть еще полчаса. Я остаюсь в деревне, пока можно. Мне кажется, я упустила что-то важное, без чего в этом деле никак не разобраться». Клара растерянно смотрит на мать. «Какая теперь разница, кто убил?» — недоумевает она. «Все равно туман остановит только казнь, а мы ведь решили, что никогда не станем лишать никого жизни». не «Ниема убила мою мать и пять лет держала в подземелье моего мужа», — отвечает Эмори. «Ни у кого на острове не может быть более веского мотива для ее убийства, чем у меня». Клара потрясена словами матери, а больше всего спокойствием, с которым она их произносит. «Нет, это не ты». «Я, конечно, не знаю наверняка», — признается Эммари, и дочь видит, что ее это тревожит. «Но во мне есть то, что умеет ненавидеть. Я поняла это за последние дни». Эмори отводит глаза, чтобы не смотреть прямо на Клару. «Если докажу, что это я убила не Ему, я сама суну голову в экстрактор и положу этому конец». Клара замирает, потом яростно мотает головой. «Ты никого не убивала» упрямо повторяет она. «Я должна знать наверняка. Тогда я тоже останусь. Клара... Нет!» настаивает дочь. «У меня было не меньше причин убить не Ниему, чем у тебя». «Меня не забудьте!» — говорит Сет, ковылея к ним по раскисшая дождя земле. «Я ведь по-прежнему считаю, что самый вероятный виновник я. не Ниема годами водила меня за нос, притворяясь моим другом. Одна мысль об этом просто бесит». «Если убийца я, мне нужно знать об этом. А ты единственная, кто может сказать мне, так это или нет». Эмри смотрит отцу в лицо и невольно улыбается. «Именно так он верил в старейшин», — понимает она. В его глазах читается не просто доверие, но вера, безоговорочная, не допускающая сомнений. «Эх, верил бы он в нее так раньше». Их прерывает Тея. Она хлопает в ладоши, привлекая внимание жителей деревни, которые группой идут за ней. На их лицах застыло выражение шока. «Мне нужно, чтобы все, кто не уезжает в кальдеру, пошли сейчас за мной!» кричит она, перекрывая шум бури. «Надо опечатать Блэк-Хит! Эмори, дай мне ключ! Вы же не успеете!» возражает ей Эмори. До блэк Блэк-Хита, больше часа ходьбы, и все по бездорожью!» «Успеем! Вы погибнете! Без Блэк-Хита у нас нет будущего!» заявляет тая упрямо. 61 житель деревни все равно должен остаться. В Кальдере не хватит на всех ни продовольствия, ни других ресурсов. Если мы доберемся до Блэкхита, запремся там. При наличии рабочих рук и хорошего оборудования я смогу уничтожить туман. Просто мне нужно время». Она снова протягивает руку за ключом. «Не отдавай», – мысленно подсказываю я Эмори. «Кроме Тэй, никто на острове не знает». Как работают капсулы, которые выращивают твой народ. Если она умрет, туман можно и не останавливать. Эмри проводит рукой по лицу. Это же самоубийство, слабым голосом говорит она. Там моя сестра Эмори, в голосе Тею слышна мольба. Я уже потеряла нее мой Гефеста. Почти весь мой вид стертся лица земли. Я не переживу еще и этой потери. Эмори впервые воочию видит боль, которая сжигает сердце этой женщины, понимает, в какую агонию превратилась ее жизнь. 90 лет она была заперта на этом острове, обманутая людьми, которых больше интересовали ее навыки, чем ее благо. В каком-то смысле она пострадала не меньше, чем жители деревни. «Пожалуйста!» — шепчет Тея. «Если ты меня не отпустишь, они не пойдут со мной». Эмори не сразу понимает, что она хочет сказать, но, проследив ее взгляд, видит, что все жители деревни смотрят не на Тею, а на нее, Эмори, от нее ожидая решения своей участи. После всех испытаний, через которые они прошли, им все еще нужен старший. Эмори кладет ключ в ладонь Теи. «Удачи!» — говорит она. Тея пожимает ей руку. «Ты молодец!» — говорит она. «Я только сейчас поняла, какая ты молодец!» Тея поворачивается, чтобы уйти, но тут же возвращается снова. «Я знаю, ты мне не веришь, но я действительно не убивала Адиля. Если бы я это сделала, я бы забрала у него ключ». Она встречается взглядом с Эмори, убеждается, что та поняла ее предупреждение и уходит в грозу. За ней плетутся обреченные жители деревни. «Ты убила всех!» — говорю я в мозгу Эмри. «Доброта всегда превыше всего!» — вызывающе отвечает она ты сама учила нас этому. Пойми и сама, что это значит». Эмори вбегает в школу и видит, что весь пол залит дождем, а распростертое тело Гефеста лежит в этом озере, как остров. При виде его ее ненависть мгновенно улетучивается. «Так не должно быть», — думает она. «Он пережил апокалипсис и спас сестру Теи. Он видел худшее, на что способны люди, и сам совершал то, чему нет оправданий» и все же он заслуживает похорон и траурного фонарика. Кто-то должен оплакать его, даже если он плохой. «Что мы ищем, Эмори?» — спрашивает Сет, перекрикивая вой ветра. «Мы знаем все, что случилось до того, как Гефест ударил ножом Ниему», — говорит она, стоя над телом. «Пора нам узнать, что было после». Сет щелкает переключателем на боковой панели экстрактора, и его ножки выпускают голову Гефеста. Он снимает с головы шлем, и они видят дыру в виске. — Похоже, никакого после уже не будет, — отвечает Сет на молчаливый вопрос Клары. Стоя на коленях в воде, Эмари обшаривает мокрую одежду Гефеста, роется в его карманах, ища хоть какую-нибудь подсказку, но не видит ничего, кроме зияющей дыры, которую сверло оставило в черепе Гефеста. — Нет! Нет! — говорит она себе с ужасом, глядя на экстрактор — — Что такое? — спрашивает Клара. — Мы с самого начала все неправильно поняли, — отвечает Эмори, вскакивает и бежит под проливной дождь.